Файтин 9. Время действия. Тот же вечер, немного позже. Место действия. Туалет в доме мамы Юнми. Юнми с кружкой в руках. «Пей, давай!» Сунок, стоя на коленях рядом с унитазом и отрицательно мотая головой. «Не буду!» Юнми, «пей!» Сунок, опять мотая головой. «Уку!» Юнми, «пей!» я сказала. Сунок со слезами в голосе. «Не могу больше!» «Как ты не понимаешь, почему ты такая злая?» «Юнми, чего ты там не можешь?» «Водку пить ты можешь, а воду с солью, значит, нет?» «Пей давай!» Сунок обиженно. «Я водку не пил, Кла! мы пили соджу, коньяк, пиво!» Юнми присвистнув. «Ничего себе!» «А, может, к вам еще и бурый медведь приходил?» «Сноска!» Бурый медведь. Нехитрый и простой в приготовлении коктейль. Изобретение советских золотодобытчиков, работавших в Сибири. Состав. 50 мл коньяка плюс 100 мл шампанского. Подается холодным, без льда. Выпивается залпом. Конец носки. Сунок молча мотает головой, ощущая поднимающийся вверх желудок. Не было медведя. После паузы, говорит она, сделав усилие и проглотив желудок обратно. Вот на это этого хватило. Пей давай, сунок, со слезами на глазах. Не могу, Юнми жестким голосом. Пей. Мама, растерянно заглядывая в туалет. Юночка, а зачем ты так со своей сестрой? Ей же плохо. Юнми с сарказмом. Ага, как Соджу с пивом хлестать так нормально было. А простую соленую воду мы пить не можем. Сунок, дрожащим от жалости к себе голосом, чуть не плачет. Но сколько же еще нужно ее пить? Я ведь уже пила. Юнми безжалостно. Одного раза мало. Будешь пить, пока вода обратно чистая не пойдет. Пей, я сказала. Сунок оборачиваясь. Мама, у меня все болит. Мамочка, спаси меня, скажи Мама испугана. Юна, может уже хватит. У нее все болит. Юна, обращаясь к маме. Ей нужно нормально промыть желудок. Ей сразу станет легче. Иначе алкоголь будет продолжать сосаться в кровь и будет плохо. Юнми, обращаясь к Сунок. Пей, а то прибью сейчас. Юнми сует он не поднос кружку с водой. Та, сдавшись, с трудом ее выпивает. Юнми командным голосом. Пальцы в рот. Пальцы в рот те говорят: ну, сунок, не реагируя, молча мотает головой над унитазом. Да что ж такое, по-русски шипит себе под нос Юнми и, поставив кружку на полку, берет он не левой рукой за волосы на затылке. Юнми открыла рот. Рот открыла, ну! Приподняв голову Сунок за волосы, она сует в рот ей два пальца и надавливает на корень языка. Сунок, содрогаясь всем телом и блюя в унитаз. бе Юнми с гримасой брезгливости, наблюдая за выходом. О, почти чистая пошла. Еще разок и все. Сунок шепчет, ложась щекой на унитаз. Я больше не могу. Я лучше умру. Юнми с толикой сочувствия в голосе. «Надо, он, не надо». Юнми, таща на себе из туалета безвольную онни в ванную. «Мам, у нас что-то от алкогольных отравлений есть? Какие-нибудь лекарства?» Мама растерянася семеня меня за дочерями и у двумя руками за ручки кастрюльку с водой. «Ой, наверное, нету». Юнми, «Может, есть активированный уголь?» «Такие черные таблетки. Его от живота еще назначают». Мама, кивая. Да, есть. В аптечке, на кухне. Юнми. Неси, пока я ее умывать буду. И запить. Просто теплой воды. Мама продолжает держать перед собой кастрюльку и устремляясь на кухню. Ой, ты божечки мои. Комната сестер. Нарасстеленная на полу постели, спит накрытый одеялом сунок. Рядом с ней сидят на полу мама и Юнми. Мама, иди спать. Сонным голосом говорит Юнми. Ложись в моей комнате, предлагает ей в ответ та. А я с ней посижу. Зачем? Не понимает Юна. Желудок мы ей промыли, угля дали. Все, она теперь будет спать до утра. Зачем с ней сидеть? Я сплю рядом, если что. Да и ничего не случится. Завтра накормим с утра бульоном, будет как огурчик. Я могу приготовить пряный суп из морепродуктов с лапшой, предлагает мама. Он очень хорошо помогает при похмелье. Ммм, да? Обдумает ее предложение Юнми и возражает. Думаю, это будет сложно для желудка. Он у нее сейчас травмирован. Лучше что-нибудь легкое. Просто бульон для него будет самое то. А супом мы ее накормим позже. Мама задумывается, но, подумав, не возражает. Откуда ты все это знаешь? – спрашивает она у дочери. Теперь задумывается та. Я изучаю мир, – помолчав, отвечает она. Читаю в интернете обо всем, с чем я могу столкнуться в жизни. Недавно я прочитала, что делать при отравлении алкоголем. Вот. «Попрактиковалась на онне». Юнми улыбается. Мама печально качает головой. «Я обещала доктору проводить больше времени с тобой, помогать, а ты опять все сама. Все мое время уходит на ресторан». Мама вновь печально качает головой. «Зато у нас есть еда и деньги». «А читать я и сама умею». «Спасибо, мама». Вздохнув, мама переводит взгляд на спящую сунок. «И чего это она?» огорченно произносит она. Никогда с ней такого не было. Завтра расскажет, обещает Юна. Проспится и расскажет. Давай спать. Так, спать хочется. Да, кивает мама, начиная подниматься на ноги. Поздно уже. Спокойной ночи, доченька. Спокойной ночи, мама. Время действия. Утро. Место действия. Маленькая столовая в доме мамы Юнми. Зеленоватое лицом сунок, осторожно, но с явным удовольствием, прижмуриваясь, тягивает губами с ложки горячий бульон, который берет из стоящей перед нею на столе чашки. Рядом, за столом, в ярко-синих прорезиненных фартуках, сидят пришедшие с большой кухни мама и юнми. Сонбэ пригласил. Нахвесик. Делая паузу между втягиванием себя бульона, объясняет вчерашнее происшествие Сунок. Сонбэ это кто? Интересуется хмуро из-за того, что не выспалась юна. Мой преподаватель английского. Поясняет Сунок зачерпывая ложкой очередную порцию бульона из чашки. «Тебя он одну пригласил?» Как бы не взначай уточняет Юнми. «Почему одну?» – удивляется в ответ Онни. «Всю нашу группу. У его брата сын родился. Сначала мы в кафе были, потом пошли в караоке, а потом... потом не помню. Сон бы тоже сильно выпил. Его на руках несли». Онни вздыхает и становится грустной. «А что?» – недоуменно спрашивает Юнми с удивлением, глядя на сестру. «Студентам пить с преподавателем – это нормально?» «Это уважение!» И, понимающий, глядя на Юну, удивляется в ответ сынок. «Он же старше и учитель. Разве можно отказываться?» «Да, – подтверждаю, ее, слова кивает мама. Отказываться нельзя. Очень обидишь человека». «Пф!» – задумчиво выдыхает Юнуми, так, словно что-то припоминая. «Странно. А я почему-то думала, что это неправильно». Не, осторожно крутит своей болящей головой Сунок. «Это хорошо, когда преподаватель приглашает на хвесик. Значит, он тебя уважает». «Понятно!» Со странной интонацией в голосе комментирует услышанное Юна и, вставая за стола, дает указание Онни. «Онни, поешь, выпей активированный уголь. Одну таблетку. Вон упаковка на столе лежит. Поняла? А я пойду дальше посуду мыть». «Угу!» – кивает Сунок, осторожно поднося к губам очередную ложку с горячим бульоном.